Номер 32. Байка. Прежняя лужа. Малла проезжал на ослике по дороге мимо глубокой лужи. Вдруг осел испугался чего-то и взбрыкнул. Малла полетел бы прямо в грязную зловонную воду, если бы не оказавшийся рядом сосед. Он сумел удержать насредина от падения. И вот при каждой встрече с Маллой этот человек начинал вспоминать о том, как он спас Маллу от падения в грязную лужу. Однажды, когда сосед в очередной раз начал говорить, «А помнишь, Малла, ведь это я тебя спас, когда ты уже летел прямо в лужу. Вот на этом самом месте все и случилось. Вот и лужа все еще здесь». «Стой!» «Погоди!» — взмолился на средин. Он подбежал к луже и плюхнулся в самую ее середину. Усевшись по горло в грязной воде, Малла крикнул соседу. «Видишь?» Я теперь такой же мокрый, каким стал бы, не окажись ты тогда рядом. Ну, теперь-то ты оставишь меня в покое? Мораль. Бойся донайцев, дары приносящих. Комментарий. Некоторые услуги обходятся слишком дорого. Их цена порой превышает ценность самой оказанной услуги. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени, установка предсказания будущего, механизм проекции, зависимость от мнения окружающих, неумение сказать «нет».